Глава 18. Валахины Итак, я отправился один. Первый визит был по местности к Валахиной, на Сивцевом в Я года три не видал Сонечки, и моя любовь к ней давно прошла. Но в душе оставалось еще живое и трогательное воспоминание прошедшей детской любви. Мне случалось в продолжении этих трех лет, вспоминать об ней с такой силой и ясностью, что я проливал слезы и чувствовал себя снова влюбленным. Но это продолжалось только несколько минут и возвращалось снова нескоро. Я знал, что Сонечка с матерью была за границу, где они пробыли года два, и где, рассказывали, их вывалили в дилежансе, и Сонечке изрезали лицо стеклами кареты, от чего она будто бы очень подурнела. Дорогой к ним я живо вспоминала о прежней Сонечке и думал о том, какую теперь ее встречу. Вследствие двухлетнего пребывания ее за границей, я воображал ее почему-то чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной и важной, но необыкновенно привлекательной. Воображение мое отказывалось представлять ее с изуродованным шрамами лицом. Напротив...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 «Ну да все равно. А помните наши танцы? Игры с жерома Мадам Дора?» «Я не помнил никакой Мадам Дора». Она, видно, увлекалась наслаждением детских воспоминаний и смешивала их. «Ах, славное время было!» Продолжала она. «И та же улыбка, даже лучше той, которую я носил в воспоминании, и все те же глаза блестели передо мною.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 про брата, про отца. Потом рассказала мне про свое горе — потерю мужа. И уже, наконец, чувствуя, что со мною говорить больше нечего, смотрела на меня молча, как будто говоря, «Ежели ты теперь встанешь, раскланишься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой милый». Но со мной случилось странное обстоятельство. Сонечка вернулась в комнату с работой и села в другом углу гостиной